Изумрудный Будда. Над городом гордо высятся зубчатые стены королевской резиденции, золотые верхушки дворцов и храмов, цветные и з р а з ц ы блестки, кристаллы, позолота на тонких высоких башнях горят огнем под яркими лучами тропического солнца. То здесь, то там. Вспыхивает пурпуровый, белый, синий, красный голубой свет, который играет точно бенгальский огонь на белых ш п и л я х осыпанных кристаллами и стеклярусом. Писал о Банкоке г французский путешественник де Волан. Этот прекрасный город много раз удостаивался от восхищенных европейцев самых восторженных эпитетов: дитя Парижа, Венеция Востока. Город Ангелов. Сами же тайцы величают свой город еще более пышно: город богов, великая столица мира, одаренная девятью драгоценностями, город дарованный богом и н д р о й резиденция изумрудного Будды. Название храма Изумрудного Будды Ват п р а к е о носит самый известный и наиболее почитаемый храм Бангкока. Он построен в 1782-1785 годах и расположен на территории старого королевского дворца. В стенах храма Ват Прокео хранится главная святыня Таиланда — знаменитая статуя изумрудного Будды, по преданию подаренная тайцам древним индийским царем Ашокой, первым правителем Южной Азии, принявшим буддизм. Впрочем, это только одна из множества легенд, окружающих таинственного изумрудного Будду. Говорят, например, что скульптуру вырезали небожители в течение семи дней и ночей. На землю ее в незапамятные времена доставил король ангелов. Он же возвел дворец, где поместил изображение божества. Согласно другой версии, фигуру Будды вырезал в Индии некий древнегреческий скульптор. Ее поместили в храм на острове Цейлон (Шри-Ланка). Оттуда она попала в Бирму, затем в соседние земли. На протяжении многих столетий в ходе постоянных военных конфликтов между Сиамом и соседними государствами изумрудный Будда неоднократно переходил в качестве трофея из рук в руки. Проделав довольно замысловатый путь, и з в а я н и е о ч у т и л о с ь в городе Накхонситхаммарат, что на юге Таиланда, а оттуда п о п а л о в Чанграй, расположенный на севере страны, где и находилась до середины п я т века. Судя по всему, к этому времени первоначальное происхождение Будды было уже основательно забыто. В руки монахов монастыря В ч а н г р а е попала невзрачная алебастровая статуэтка, о которой было известно только, что это великая святыня, которой домогаются многие правители. Но в чем состоит ее секрет? В одну из ночей в старую пагоду монастыря Чанграй ударила молния и разрушила ее. Большая трещина появилась и на алебастровой статуе Будды, и через образовавшуюся щель... Монахи увидели мягкое изумрудное сияние. Как оказалось, изваяние Будды было целиком в ы с е ч е н о из огромного нет ни не изумруда, а из не менее редкого цельного куска нежно зеленого нефрита. И это не делает изумрудного Будду менее ценным. Высота статуи составляет около 70 сантиметров. Есть и другая версия этого события. Вообще вся история изумрудного Будды чрезвычайно запутана. Будто в разрушенной молнией старой ступе, в которой хранились священные реликвии, обнаружили золотую статую Будды, а золото с нее осыпалось, обнажив нефрит. Гораздо позднее, когда статуя уже находилась в храме Ват Прокео в Бангкоке. Как бы ты ни было, узнав о произошедшем событии, правитель Чангмая забрал статую в свой город и поместил там в большую пагоду. Однако вскоре на трон в Чангмае взошел лаоский принц. Через некоторое время он вернулся в Лаос, захватив с собой изумрудного Будду. В течение 215 лет статуя божества находилась в храмах Луанг-Прабанга и Вьентьяна, пока сиамский король Рама I не захватил Лаосскую столицу. В 1778 году нефритовая скульптура вновь оказалась в Сиаме, а в 1782 году изумрудного Будду поместили в храм, носящий его имя. И каково бы ни было происхождение изумрудного Будды, те, кто воздает ему почести, верят, что это божество обладает магической силой. Когда с з а л и т о й ярким солнцем открытой площадки входишь в храмовый полумрак, поначалу кажется, что опалово-зеленое изображение Будды в глубине помещения, словно бы парит в воздухе, густо насыщенным запахом благовоний. При ближайшем рассмотрении оказывается, что статуя сидящего в позе лотоса божества, подсвеченная лучом света, поднята на пьедестал высотой в два человеческих роста, символизирующий воздушную колесницу. Будда облачен в перекинутую через плечо тогу из чистого золота. Над его головой пять золотых корон, одна выше другой. Уменьшаясь в размерах, они образуют пирамиду, верхушка которой уходит под широкий балдахин в форме о с т р о к о н е ч н о г о зонта, увенчанного длинным шпилем. По сторонам статуи помещены две стеклянные сферы, символизирующие солнце и луну. Ниже статуи располагаются богато украшенные вазы, чаши с благовониями, всевозможные подношения. По обе стороны пьедестала установлены статуи батхисатв, олицетворяющих королей правящей династии Чакри. Слева и справа от средней части алтаря выдвинуты вперед на пьедесталах еще две фигуры батхисатв в рост человека. Над каждой стоящей фигурой высокая корона-пирамидка. Все это сооружение блестит золотом, сверкает драгоценными камнями. Войдя в храм, люди склоняются в поклоне, усаживаются на скрещенные ноги или становятся на колени, опускают голову, поднося к ней сложенные вместе ладони. И так застывают, изредка поднимая голову и руки к алтарю, к мерцающей в полумраке статуе изумрудного Будды. Полумрак, негромкий гул голосов шепчущихся между собой людей, мерцание свечей. Дым курящихся благовоний создают атмосферу торжественности и таинственности.